Глава 18. Джеймс и неожиданный гость. После того, как я не смог объяснить отсутствие у меня документов, со мной больше не церемонились. Сопровождавшие меня стражи порядка до самого полицейского отделения молчали, крутя усами и многозначительно держась за рукоятки своих сабель. Со стороны наша процессия выглядела довольно забавно и больше походила на то, что хорошие знакомые провожают женщину на вокзал, потому как один из стражников тащил мой чемодан. В участке меня еще раз, уже под протокол, допросил моложавый урядник, переводчиком для которого был все тот же Фельдфебель. Ничего нового я им не рассказал, кроме того, что целью моей поездки в Ачинск являлся поиск пропавших из баркинг-сайда детей. Однако именно эта новая деталь как-то особенно их возбудила. Пришлось во всех подробностях описать суть этой моей миссии, вплоть до имен и возраста пропавших. «Стало очевидно, что о моих детях и много чего известно, и хотя бы это обстоятельство меня немного успокоило, по крайней мере, я был все еще на верном пути. Допрос продолжался часа два и утомил не столько меня, сколько Фельдфебеля, которому с каждой минутой становилось все труднее и труднее переводить, то ли он куда-то спешил, то ли действительно ему осточертело торчать в участке, потому как на улице уже рассветало». Передо мной как-то нехотя извинились за предстоящее неудобства и отвели в камеру с самой настоящей решеткой вместо двери. По дороге я успел заметить в соседней камере еще одного арестанта. Это был мужчина лет 45, с изрядно помятой физиономией и довольно густой щетиной на круглом лице. Он сидел с ногами забравшись на откидную скамью и смотрел в пол, ни на что вокруг не обращая внимания. Когда лязгнули запираемые засовы, и стражник покинул помещение, оставив нас с соседом наедине, тот уже через минуту заговорил первым. «Сволочи!» – выругался он по-французски. «Слыханное ли дело так обращаться с дамой? Простите, я слышал, как вы говорили по-французски. Вы француженка?» «Не совсем», – ответил я, хотя, честно говоря, никакого желания начинать беседу с этим мужчиной у меня не было. «В таком случае…» – продолжил он. — Позвольте представиться, Джеймс Миллиган, к вашим услугам. — Эмма Редвуд, — ответил я. — Но если вам действительно меня жаль, то было бы здорово сейчас помолчать. Мне необходимо подумать, вы уж не обессудьте. — Поверьте, — не унимался сосед, — для этого у вас будет много времени. Я здесь уже неделю, хотя документы мои в порядке. — И что же вас сюда привело? — нехотя спросил я. — То же, что и вас. — В каком смысле? — Дети, я слышал, как вы называли их имена. «Джеймс!» – вспыхнул у меня в голове. «Ну, конечно же, Джеймс, тот доктор из дома королевы Виктории!» «Так вы доктор из госпиталя?» – озвучил я свою мысль. «Именно! А где же в таком случае дети? С ними все хорошо!» Урядник тоже хотел получить ответ на этот вопрос. А поскольку не получил, то я и нахожусь до сих пор за этой решеткой. Для роли утки больше никого не нашлось. «Что, простите?» – Джеймс усмехнулся. Я не сразу понял, что он имел в виду, когда упоминал утку. Когда же догадался, то подумал, что на его месте то же самое решил бы и я. «Нет». Подойдя к стене, разделявшей наши камеры, тихо произнес я. «Меня действительно так зовут. И я из коттеджа Киска, работал там воспитателем. Вам знакома девочка по имени Таби?» Несколько секунд Джеймс молчал, потом так же тихо, как и я промолвил. «Знакома. Я ее лечил от пневмонии. Как она там сейчас?» «С ней все в порядке». «Ее не упрятали в психушку?» «Нет, она вернулась в общежитие». «И теперь она прежняя, Таби». «Решил добавить я, сделав акцент на слове «прежняя». «Если вы, конечно, понимаете, о чем я». Джеймс снова не проронил ни звука. «Джеймс», — первым сказал я. «Вы понимаете?» «Что она вам сказала?» Снова заговорил он. «Ну, я знаю о потайном входе в камине, и мне удалось разгадать маршрут, по которому двигались дети». И как вы видите, я достиг намеченной цели. Разве утка, как вы выразились, могла бы знать о таких подробностях? И зачем вы хотите найти детей, чтобы вернуть обратно? Это зависит от того, насколько вы в курсе настоящего положения дел. Может быть, — мрачно промолвил Джеймс, — перестаньте говорить загадками. Если Таби рассказала вам то же, что и мне, то вы наверняка должны были посчитать ее сумасшедшей. Так зачем вам дети? Я не сомневаюсь в ее рассудке а дети за тем, чтобы вернуть домой, не в киску и не в лондонские трущобы, а именно домой. Но как? Существует только один путь. Под каменная Тунгуска?» – спросил я. «Вам и об этом известно?» Я вздохнул. Судя по разговору, этот доктор знал намного больше, чем я ожидал. Да и вообще у меня начали закрадываться мысли, а доктор ли он на самом деле? Может быть, как и я, он тоже подселенец, случайный или посланный кем-то еще с той же целью, как у меня. Виктория Павловна? Ну нет, та знала бы, что предстоящее событие на Тунгуске не освободит ее сына, а, напротив, окончательно его погубит. Так кто же вы, мистер Джеймс? Тем более, что с фамилией Миллиган. Ведь в деревне он значился как Джеймс Ламсли. Кажется так. Именно этот вопрос я и задал уже вслух своему таинственному соседу. «Думаю», – ответил тот, – «вам об этом лучше не знать». «Хорошо», – сказал я, – «если вы поверили детям и решили сопровождать их до самой Сибири, то должны поверить и мне». «В чем?» «В том, что я... Боже, не думал, что вслух это прозвучит так глупо. В том, что я из будущего, и в этом будущем мое имя Нияма. За ту неделю, что Джеймс просидел в клетке, его рассудок, надо полагать, слегка притупился, поскольку паузы его делались все длиннее. «Ваша очередь, Джеймс». «И как же», – сказал он. «В этом будущем вас зовут?» «Алексей». Было от чего-то понятно, что Джеймс слегка вздрогнул, хотя я этого и не видел. «Вы мужчина?» — спросил он. «Да». «И имя у вас, похоже, русское». «Именно так». «В таком случае...» — совсем тихо произнес Джеймс, перейдя на русский. «Мы с вами можем оказаться соседями не только по камерам». «Сссс!» — зашипел я. «Давайте продолжать по-французски». «Согласен. Что же занесло вас сюда на самом деле?» «Я прерыватель. Вам знакомо это понятие?» «Нет». «Таби никогда не упоминала?» «Никогда. Я знаю только то, что она переселилась из 1995-го, сбежав от пустоголовых, хотя и богатых родителей. Сбежала, чтобы изменить мир. Ребенок, что тут еще скажешь? Так вас послали родители?» «Не совсем. Но согласитесь, ребят в любом случае необходимо вернуть домой». «Разумеется, насчет светлого будущего это они погорячились. Но если вы здесь, значит, есть какой-то иной выход, кроме перехлеста «Есть. В своей реальности они до сих пор живы, лежат в хронокамерах. Вы знаете хотя бы о хронокамерах?» «В общих чертах, да. Ребята полагали, что никто не станет спустя три дня заботиться о них там. Я убеждал их, что какими бы плохими ни были их родители, они все же постараются сохранять тела до последнего, но они от чего то были уверены в обратном». «Да, вы были правы, отчасти. Если бы в это дело не вмешались другие, то так бы, скорее всего, и вышло. Однако насчет действия перехлеста они ошибаются. Их он просто убьет, и они навечно останутся блуждать в виде призраков в этой тайге». «Вот как? Вы в этом уверены?» «Да, нисколько не сомневаюсь. Так где же сейчас дети?» «В надежном месте. Аспирин у нас давно уже кончился. В последнее время дети пили отвары с коры ивы». О действии аспирина я узнал только от них, до этого никогда его не употреблял, но, как видите, продолжаю до сих пор пребывать в теле Джеймса, они же рассказали мне и о вторичном перехлёсте. «Значит, я правильно все понял. Вы тоже оказались в чужом теле? Откуда вы и как это случилось?» «Это долгая история. А мы куда-то торопимся, до утра нас точно никто не станет здесь беспокоить». «Ну хорошо», — сказал Джеймс. «В этом теле я оказался в результате того самого перехлеста. Его вызывает взрыв какого-то модуля этих рахов, будь они неладны. После взрыва часть моего сознания осталась в моей родной временной линии. Не знаю, может, процентов 10 или 15. Так эта часть и осталась там в виде того самого привидения, о котором вы упомянули. Остальное сознание переместилось в этого несчастного Джеймса». Смутные предчувствия, пока еще мало похожие на догадки, заставили мое сердце забиться чаще. «А где это случилось?» – спросил я. «Что, перехлест?» «Да, в одном богом забытом местечке. Вряд ли его название вам о чем-нибудь скажет. Это в лесу, возле безымянного озера. Должна была состояться сделка между мной и Рахами, но что-то пошло не так. И...» «Постойте!» – воскликнул я. «И все же как называлось то место?» «Глыбы». И тут со мной произошло то, что и случается в таких ситуациях с женщинами, подобными Эми Редвуд. Я просто лишился чувств. Медленно съехал вдоль стены на пол, гулко ударившись головой о железные прутья. И снова это видение, только в этот раз более выпуклое и четкое. Наконец-то я смог различить все лица, всех четверых людей, с которыми я теперь оказался в одной комнате». «Все мы сидели в странного вида креслах, установленных вокруг блестящего цилиндра. Этот цилиндр был метра полтора высотой и в диаметре не меньше четырех. На плоской площадке цилиндра слепительно ярко сияла сфера, похожая на шаровую молнию. Именно от ее сияния все лица теперь я мог различить детально. Все эти люди были мне до боли знакомы, как и Илья, сидевший от меня слева. Помимо него, это Марина, мой отец и Ангелина». Все мы молчали и были сосредоточены, уставившись на светящуюся сферу. Потом быстро начал нарастать шум, и все мое тело будто пронзили тысячи тонких игол, и я услышал голос отца, который меня звал. «Алексей!» – громко говорил он. «Алексей!» И только тогда я очнулся, обнаружив себя лежавшим по-прежнему на каменном полу за решеткой. «Алексей!» Это продолжало окликать меня Джеймс. То есть и теперь я знал это наверняка, мой пропавший отец. «Отец!» – еще не до конца осознавая реальность, промолвил я. «Что?» – удивился Джеймс. «Что ты такое говоришь?» «Отец!» – повторил я. «Это я, Алексей, сын твой, и я тебя все же нашел!» В это время шум, начавшийся в моем видении, тоже как бы перешагнул границу и зазвучал за запертыми дверями стола личного задержания, как было написано на входе. И в этом гуле ярко выделялся знакомый мне женский голос – Отдающий невообразимые в данной ситуации распоряжения. «Слушаюсь, ваше высокоблагородие!» Уже совсем рядом пробасил фельдфебель. Зазвенела связка ключей, дверь отворилась, и в помещение ввалился Евдокимов, ведомый Ольгой в паре со своим псом. Лицо ее разрумянилось от той страсти, с которой она раздавала приказы обескураженным и до чертиков напуганным стражникам. «Откройтесь ее же минуту, Евдокимов!» – кричала она. «Да как вам только в голову такое пришло!» «Ваше высочество!» – обратилась она уже ко мне. «Не извольте беспокоиться. Эти недоумки за все ответят. Ох, изгнаю я тебя на каторге, фельдфебель! Ваш где Только и мог точно молитву лепетать Евдокимов, трясущимися руками подбирая ключ к замку моей камеры. Лицо его было белее снега. «И этого джентльмена тоже!» – добавила Ольга, показывая на камеру моего отца. «Сию же, ваш где виноват!» Я совершенно ничего не понимал, глядя на происходящее, а если учесть еще и то, что пес, встав на задние лапы, бегал по комнате со стеклянной банкой и складывал в нее разбегавшихся из всех углов тараканов, то сами понимаете, что я в этот момент мог думать обо всем этом». Когда наши с отцом камеры были открыты, мы, молча повинуясь жестом Ольги, вышли вслед за ней из участка, под бессмысленными взглядами вытянувшихся в струну стражей и бессвязное бормотание сопроводившего нас до выхода Евдокимова с моим чемоданом в руке.